Глава тридцать Отмунд. Слякоть хлюпала в темноте, когда Отмунд пришпорил коня. Факел отбрасывал тусклый оранжевый свет на покрытую рябью болотную воду. Темные глубины скрывались под коричневатой ряской. Вельможа не хотел знать, что за существа составляли бесконечный хор рыков и стонов, которое всегда было слышно на этом болоте. Вместо этого он сосредоточился на затопленной деревянной дорожке. Конь устал и тащился по воде, копыта поднимали брызги при каждом шаге по возвышавшейся в самой середине болота тропе. Шлем на лбу скакуна поблескивал в тусклом свете. Глаза животного застилала пелена чар уздечки. Высокие деревья склонялись над ними и закрывали ночное небо. С каждой ветки свисал мох. С каждым вздохом воздух трясины царапал горло, высокая влажность почти душила. Позади Отманда единственный факел поднял одинокий страж, которого вельможа взял с собой. Давящая тьма почти полностью поглощала янтарный свет. Солдат неловко поежился в седле, а его лошадь тревожно фыркнула. Где-то в грязи хрустнула ветка, и страж выругался себе под нос, резко повернувшись на звук. Отмунд чувствовал взгляды на своем затылке, и от этого побежали мурашки по позвоночнику. Вельможа не сводил глаз с широкой трясины перед собой. Путники приближались к пункту назначения. Если оставаться на тропе подальше от самого болота, все будет в порядке. В трясине сновали злобные твари. Твари, с которыми Отмунд не хотел бы встретиться. Дорожка в затопленном лесу свернула. В центре болота перед ними замаячило огромное дерево, ветви которого уже давно были мертвы. Задрав голову, Отмунд посмотрел в ночное небо, проглядывавшее в кронах деревьев, но не смог увидеть лун близнецов. Похоже, в Незервейле они никогда не светили. Узкая дорожка заканчивалась у старого узловатого корня, тянувшегося от дерева. Сквозь три длинные царапины в коре Проглядывало гнилое внутри дерево, черное, как небеса. «Милорд, солдат пустил лошадь рядом с Отмундом. Что мы здесь делаем? Что вам нужно найти, сэр?» Отмунд нахмурился от того, что простолюдин посмел говорить столь откровенно. Народ все еще не отвык от правления его отца. Отец всегда велел Отмунду чтить воинов, защищавших их родину. Но солдаты и так были связаны дурацким чувством долга и в любом случае были обязаны воевать за него. Отмунду всегда было плевать, довольны они или нет, и он даже не удосужился узнать имя этого человека. Он проигнорировал солдата и натянул поводья. Когда они остановились напротив дерева, лес накрыла мертвенная тишина. Кваканье болотных лягушек умолкло, и вместе с тем утих вой всех остальных существ. Вода капала самха, висевшего на ветвях над их головами, как воск со свечи. Ничто в трясине не смело шевелиться, пока болото изучало незваных гостей. Нужно было следовать протоколу, и у Отмонда оставалось мало времени, прежде чем злобные твари, которых он так не любил, потеряют терпение. «Я принёс дары!» — прокричал он в крону. Солдат стал заикаться от страха. «Милорд, что?» По глубокой воде пошла рябь, и Отмунд повернулся лицом к дереву. Таково было правило — смотреть нельзя. Он мог только слушать. Вода захлюпала. Лошадь стража ржала и фыркала, била копытами по Отмеле, а наездник безуспешно пытался её успокоить. На болоте раздался виск, гулки и низкий рев какого-то существа, и вода покрылась пеной. — Милорд! — прокричал солдат. — Мы должны уходить сейчас же! Краем глаза Отмунд увидел, как лошадь, пятясь, пропала из поля его зрения. Пока она отступала, длинный как флагшток коготь вылез с дна болота. Конь Отмунда оставался неподвижен. Он был оглушен с зачарованным шлемом, однако лошадь солдата издала отчаянный крик. Страж выкрикивал ругательство, пока его голос резко не оборвался сочным хлюпаньем кости, прокалывающей плоть. Факел нырнул в воду. Пламя с шипением погасло, и тьма болота поглотила жалкий оранжевый свет. Копыта разбрызгивали болотную воду, когда лошадь стража понесла. Кожаные ремешки хлопали о пустое седло. Солдат хватал ртом воздух, пытаясь произнести хоть слово, но мощный всплеск воды заглушил его. Волны накатили на и без того промокшие копыта скакуна Отмунда, пока оглушенное животное терпеливо ожидало следующей команды. Издав нетерпеливый вздох, Отмунд ждал в темноте. Воздух прорезал громогласный треск, и в середине мертвого ствола перед вельможей появилась изрезанная полоса света. Тайные двери, ведущие в Незервейл, открывались на скрытых петлях, вленные жертвой, которую он принес монстрам, обитавшим в их корнях. Здешним домашним питомцем должно быть. Открытая дверь вела в кромешную тьму. Мощенный тоннель спускался вниз, в недра болота. Отмунд не двигался с места. В наступившей тишине снова заквакало несколько лягушек. Несколько секунд спустя вернулись рык и виск, наполнявшие болото, словно ничего мерзкого и не произошло. На угольно-черной стене тоннеля вспыхнул канделябр. Оранжево-желтые языки пламени лизали в воздух, отбрасывая яркий свет на каменный пол. Несколько мгновений спустя еще один канделябр дальше по коридору вспыхнул пламенем, провожатый по коридорам лабиринта. Вельможа пришпорил коня, и они вместе въехали в крепость. Тоннель уходил вниз достаточно резко, животному приходилось ступать по скользкому камню медленно и осторожно. В пустом коридоре раздавался грохот влажных копыт по полу, и Отмунд навострил уши, прислушиваясь, не идут ли некроманты. Немногие могли обнаружить некроманта, разумеется, но он все равно прислушивался. Отмунда окутывал туман страха. Срок, выделенный Куин, прошел, и все же девчонка не вернулась. Ни письма, ни слова. В течение многих лет, проведенных в рядах световицев, она всегда укладывалась в срок. Зандар, несмотря на его силу и опыт, тоже не вернулся с задания в пустыне. А рассказы о легендарном тени все множились. Похоже, по жестокой случайности плебею каким-то образом удалось превзойти двух сильнейших воинов на континенте. Марионетки Отмонда подвели его. Одна за другой ниточки обрывались. И его власть над Салдеей сокращалась. Теперь нужно было подстраховаться на случай, который был... Весьма вероятен, если призрачный клинок придет за ним. Дорожка из канделябров заканчивалась дверью, по обе стороны которой висели факелы. Деревянные панели были вставлены в простую железную раму. Два непримечательных железных кольца служили ручками. В Незервеле никогда не ценили блага цивилизации. Отмунд приготовился к тому, что ждало его дальше. Он спешился и оставил коня в коридоре. Сделав успокаивающий вздох, мужчина расправил плечи и распахнул двери. В центре комнаты висела люстра. Свечи на ней замерцали, когда Отмунт вошел. На стены ложились тени, отчего комната казалась бесконечной, словно это была бездна, готовая проглотить его с потрохами. Над огромной картой земель, которую он хотел захватить, склонилась блондинка в зеленой рубашке и темных брюках для верховой езды. Этой картой Отмунд всегда желал завладеть. Это была живая Салдия в миниатюре. От Уилдефера до Оукинглена и далее. Вода, текущая в реке Люсент в Люнстоуне, впадала в море, а ветерок колыхал крошечные деревца. Оукинглен стоял на холме у озера, горы континента тянулись вдоль края стола. Женщина уперла ладони в край карты и подняла голову, когда двери захлопнулись. Ее зеленые глаза прищурились, локон волос упал на лицо, скрывая шрам, пересекавший ее глаз. «Никс Асана, самая грозная женщина в Салдии и единственная, способная противиться чарам Отмунда. И тебе хватило смелости». Низкий голос женщины походил на рычание. Из-за ее спины на свет вышел мужчина с белыми волосами и ледяными голубыми глазами. Бросив взгляд на Отмунда, Он потянулся к рукояти меча. Ривер, поприветствовал Отмунд кратким кивком верного соратника Никс. Ривер Соломон не ответил. Он никогда не отвечал. В сторону любезности, произнес солблад, поворачиваясь к Никс. Мне нужна армия, и прямо сейчас. Первое время некромант просто стояла, упершись ладонями в край стола, и хмуро смотрела на него. Неподвижная, величественная, светловолосая смерть с косой. Когда она, наконец, зашевелилась, Отмунду понадобилась вся его выдержка, чтобы не задрожать от страха. Никс встала и подняла руку, показывая ему ладонь. В ее руке из воздуха появился небольшой зачарованный клинок элитного солдата Незервейла. Молчаливое предупреждение, чтобы он «ушел, иначе умрет». Но он не мог, не мог уйти без армии. Он приготовился испытать всю боль мира. «Ты меня не убьешь. Морщинка между бровей Никс стала глубже, когда она нахмурилась сильнее. «Ты уверен? Годы идут, ты становишься все менее и менее полезен. Честно говоря, я сама удивлена, что не убила тебя раньше. Тогда дай мне возможность быть полезным!» Он нарочито медленно стал обходить стол, проглотив страх и подбираясь ближе к некроманту. Я знаю, чего ты хочешь, а ты знаешь, чего хочу я. Дай мне армию и помоги взять Оукинглен. Когда ты это сделаешь, я дам тебе капитал, личное пространство, власть над Незервейлом и всем северо-востоком. Тебя оставят в покое. Я положу конец крестовым походам Световицев и дам тебе, если не полный контроль, то доступ на остров Тролля». Никс напряглась при упоминании легендарного острова у берегов Дюкреста. Те, кто отваживался явиться на остров без соответствующего дозволения, превращались в компост для редчайших реагентов Салдии. Трупы многих некромантов гнили на том острове, их покрытые усилителями тела пошли на корм прожорливым растениям. Краткий интерес исчез так же быстро, как возник, а на смену ему пришел привычный хмурый вид. Никс призвала другой клинок, и черные кинжалы блеснули в ее руках, когда она нацелилась ими в сердце вельможа. А если я насквозь вижу в тебе сопливого лгуна, которым ты и являешься? — Ну, конечно. Конечно, ей нужно было все усложнить. Конечно, нужно было заставить его начать ей угрожать. Такая гордячка, как Никс Асана, ни перед кем не склонялась. И любой компромисс заканчивался кинжалом в спине ее делового партнера. К счастью, Отмунд. Пришел подготовленным. «Если ты откажешься, я уничтожу Незервейл». Он стиснул зубы, угрожая единственной женщине в Салдии, которую боялся. «Уже сейчас есть письмо, которое только и ждет, чтобы его положили на стол тиагану Старлингу. Если я сегодня не вернусь, чтобы отменить отправку, утром он получит шокирующие новости». Она прищурила зеленые глаза, и с ее губ сорвался яростный шепот. «Что ты натворил, Соулблад?» Фальшивые доказательства. Он выдержал ее взгляд самым наглым за всю свою жизнь образом, угрожая ей. «Согласно более чем убедительным документам, содержащимся в том конверте, ты вступила в тесный сговор с новым призрачным клинком. Ты убила нашего короля и... Ах ты, гнусный червь!» Несмотря на то, что он еще не добрался до нее, женщина бросилась через карту быстрее, чем глаза Отмунда были способны уловить. Что-то больно ударило его в грудь, ноги оторвались от пола. Комната превратилась в черно-оранжевое пятно. Прежде чем он вообще понял, что произошло, его спина болезненно хрустнула, врезаясь в стену. От удара воздух вышел из легких и отмунд охнул, когда боль расползлась по позвоночнику. Когда зрение прояснилось, комнату из виду загораживали горящие зеленые глаза. Светлые волосы свисали на лицо Никс, секущиеся концы с такого близкого расстояния казались расплывчатыми пятнами. Она сомкнула руку на его шее, и что-то холодное прижалось к горлу Отмунда. Он, прищурившись, посмотрел на некроманта и стал задыхаться. Ее рука отрезала ему доступ к воздуху. Каким-то чудом Отмунду удалось с присвистом втянуть немного воздуха сквозь стиснутую трахею Чтобы закончить угрозу, ты будешь идиоткой, если убьешь меня. Если со мной что-то случится, это письмо доберется до него в считанные часы, и начнется война, которой ты всегда боялась. Я никогда не боялась этой войны. Ложь. Я потратил годы, чтобы сделать это, Никс. Просипел он. Годы выжидая, тебе не удастся выпутаться, война наступит. Она свирепо посмотрела на него, ее ноздри раздувались, а брови были сведены от ярости и ненависти. Женщина лишь еще крепче стиснула его шею. Из ее глотки вырвался безумный рык, такой, какой он слышал лишь по ночам в лесу, шею пронзил болезненный укол, что-то горячее потекло по рубашке. Кровь! Чертова дура собиралась его убить! Это низко! Она крепче сдавила шею, и позвоночник мужчины пронзила боль. «Даже для тебя награду получают те, кто хорошо себя ведет», произнес Отмунд сквозь стиснутые зубы, потратив остатки воздуха. «Те, кто нет, умирают». Они сцепились взглядами. Отмунду необходимо было довести дело до конца. Обжигающая боль пронзила его шею, распространяясь на челюсть и даже на зубы. Рука Никс дрожала, она едва удерживалась от того, чтобы его убить. Здесь она могла бы это сделать. Даже несмотря на то, что Блад был магистром-стратегом световицев. Тягану было бы плевать на смерть Отмунда. Письмо, однако, стало бы поводом к крестовому походу, которого Салдия доселе не видела. Желание победить призрачного клинка породило бы множество союзов. Кроме письма Уотмунда, почти не было способов склонить Никс на свою сторону или шантажировать ее, и это сокращало продолжительность его жизни. Как только он получит призрачного короля, ему больше не придется считаться с ней. И с той кучкой людей, которые обладали даже большей властью, чем она. Возможно, он убьет ее, когда придет время, просто чтобы отделаться от помехи. Со стоном отвращения Никс отпустила Отмунда. Горло жгло, и он сложился пополам от боли. Схватившись за шею, он закашлялся. Воздух жёг лёгкие. Щеки покраснели от тошноты, желудок грозил избавиться от жареного ягненка, съеденного на ужин. Отмунд провел пальцами по полоске крови, текущей из небольшой ранки на шее. Учитывая, что он не повалился на пол, должно быть, сегодня она не пропитала ядом острия своих зачарованных клинков. Повезло. Отмунд одержал победу. Временно. Лучшее, потребовал он в промежутках между надрывными приступами кашля. «Только лучше! Мне нужно, чтобы две сотни некромантов прибыли в Мосвейл к завтрашнему вечеру!» Смертоносная женщина нетерпеливо фыркнула. «Я дам тебе сорок, жаба ты эдакая, а затем...» Это не переговоры, это требование твоего нового хозяина. зеленые глаза за густыми светлыми волосами снова прищурились. На комнату опустилась мертвенная тишина. В любой другой ситуации она бы уже вонзила клинок ему в череп. И все же боль в горле утихала. Отмунд был жив, он все еще дышал, стоял на собственных ногах. Он наблюдал за своей новой зверушкой, наслаждаясь тем, что, наконец, сжал пальцы на ее шее. «Значит, две сотни!» Взгляд ее не изменился, однако клинки в руках исчезли с тихим шорохом металла о кожу. На какое-то время он завладел Никс Асаной. «Но он не был идиотом. Власть над такой женщиной долго не продлится!» Пока новый призрачный клинок разгуливал на свободе, для Отмунда была важна каждая минута.